Юрий Сиб. Пилот. Часть первая. Земля. История первая. Аламу. Интересуешься, стало быть, откуда я весь красавец такой с молодой женой нарисовался тут? С чего эта история началась, спрашиваешь? Тебе как, от Адама начать, да? А почему бы и нет? «Спешить сегодня уже некуда. Ну, слушай, если интересно тебе. Сам я из людей сибирских, типа коренной абориген. С Ермака Тимофеевича рот мой в Сибири обосновался. Ну, какие в розовую попу медведи. Ошалели вы в конец там в своей Америке, ага. А в Далласе? Ты ведь из Далласа, верно? А в Далласе по газонам бродят дикие бизоны. Что, не наблюдал подобных фактов?» Вот и у нас не бродят медведики по улицам, тем более городов, тем более областного значения. По вашей мерке считай столица штата. Им с сучаром в тайге жить нравится. Выкинь ты этот бред из головы навсегда. Слушай дальше, раз интересно тебе». После школы угодил я в военное авиационно-техническое училище. Хотел, как все нормальные пацаны, летчиком стать. Все детство про это мечтал. Вот и подал документы в Барнаульское лётное. Однако докторан на медкомиссии решили, что для элиты советских вооружённых сил мои кондиции малость не дотягивают. Вот мне и предложили на авиатехника выучиться. И разочарование моё от несбывшейся мечты стало столь велико, что я, не раздумывая, сразу согласился и поступил, лишь бы в авиацию попасть. И вот я это училище закончил, и лейтенантом заделался, И направление в полк получил, в военно-транспортную авиацию. Ил-76 в основном там были, но и пара Ан-12 век свой доживала. Меня, как самого молодого, к ним и приставили. И как дурак женился я сразу. Решил, что будем мы жить в любви и ласке до самых генеральских эполетов. Разбежался? Правильно, народ говорит, мужик не собака, на кости не кидается». «Никого-то мне она родить не сумела, хоть и пыталась. Субтильное телосложение, узкий таз. А то бы был бы мальчонка бы у меня». Ну и поутихла наша искра любви. А тут ей ещё сослуживец мой дивно приглянулся. Холостой совершенно, симпатичный такой, на гитаре по-всякому играет и даже песни поёт. Короче, разошлись мы. Мирно так, пожелав друг дружке дальнейших жизненных успехов и прочего счастья. «Да, давай-ка ещё по кружечке. Клёвое здесь пиво делают. И вечерок ты глянь, какой чудесный. Джамиля, ты по что опять мне ребёнка балуешь? Сколько на тебя ворчать можно? Какое нахрен ему мороженое? Она только-только титьку выплюнула, а ты ему уже мороженое суёшь. Эх ты, дитя востока бестолковое. Мало ли, что оно сладенькое. Куда-куда? Сама слопаешь». Ну, тогда собаки кинь, у него добро не пропадёт, небось. Кто мне она? Да дочка. О, не верит он. Молод я таких азиатских дочек иметь, и рожей не схож. Да ну, ей 17, мне 37. А может, я на стороне нагулял? Ну, болтал, всё, сознаюсь, приёмная она мне дочка. А пацан мой, кровный. Да долгая эта история, и я, мечил тебе её, кстати, как раз и рассказываю. Дойдет ещё и до Джимели дела. Ладно, разошлись мы с Надькой и стали раздельно жить, вот. И через годик как раз приключился распад Союза. И стали нас склонять на присягу новому правительству. А мне до того тошно всё это блядство сделалось, что написал я рапорт, дескать, поскольку уже присягал Советскому Союзу, в бозе ныне почившему, то присягать кому-то ещё раз считаю несовместимым с честью офицера. Ну, у меня в тот же момент из армии выпнули, безо всякого выходного пособия, отняв у меня и армию, и родину СССР, и комсомольский билет, и пионерский галстук, и даже октябрятский значок». «Империя? Ну и что? Ну и хули?» «Ну, типа да, империя. И чё такого-то плохого?» «Какого нахрен зла? Кому в ней хреново жилось? Тем, кому работать в лом и красть не давали? чубайсятян тени с березой? «Да я их у маму на колу вертел». «Теоретически, правда». «А вот они меня вместе со всем советским народом отымели натурально». «Это, мужик, была наша общая империя, понял, да? Не без дури, конечно. Да где её дури-то нет? Здесь? Это верно. Здесь меньше. Впрочем, где тебе понять, бестолковый ты мой? Ладно, хрен с ней, с политикой. Дальше слушай». Вот. И двадцати четырех лет от роду свалился я маме на шею, поскольку папа себе в сторонке новеньких деток смастерил. И полностью посвятил себя их воспитанию. Да нет, я на него не в обиде. Жизнь она, сука, материя сложная. Каким судом судите, таким и судимы будете. Не судя я ему. Короче, никому нахрен не нужный бывший лейтенант без определенных занятий. Поскольку в гражданской авиации тоже случился внезапный падеж. Ничего, кроме авиамоторов, ладом не знающий и толком не умеющий, кроме как чинить моторы те. Вот, блин, подарок маме, да? Стал я себе ремесло подыскивать. Туда-сюда потыкался. Таких, как я, непрекаянных, кучи оголтелые везде. Хоть на паперть, блин, садись. Подайте, блин, отставшему подпоручику на пропитание. Месяца три блукал. А потом одноклассник Сёма повстречался на пути моём многотрудным. Тоже безработный, как лось в лесу. Сели мы с ним пивка попить на маминой гроши, за жизнь потрындеть. И вот веришь, нет, родили идею. Он чё это ценное продал, я нашу с мамой дачу тоже загнал. Ещё там чего-то. Короче, нашкуляли мы в купе маленечко бабла и во Владик плацкарты подались. Прикупили там иномарку японского происхождения, дают королу за смешные деньги, ей-богу. Отогнали её в Новосип и на рынке удачно продали местному населению. Отбили с профитом затраты наши и сразу обратно во Владивосток на второй круг рванули. Так вот у нас и завертелось. Благо у меня в Энске родни навалом, хоть душ принять было где. На четвертый круг мы уже две машины гнали, а через год метнулись в Германию и приобрели пару подержанных, но в приличном состоянии Мерседесов Варио. Автобусов класса Пазика, только покомфортнее малость. И домой в Тюмень пригнали. Пробили лицензию на маршрут в городе, двух водил посменно за руль посадили на каждый. Сдали этот бизнес под назор Семиной супружницы к Галинке и снова из Владика и Пошек гонять принялись. Так мы уже через полгодика еще пару маршруток завели. Все, что зарабатывали, только в дело вкладывали. Самые крохи на себя тратили. Зато через три года маршрут этот совсем весь наш стал. Два десятка мерсов на нас все мы трудились. И денежки у нас уже вполне реальные зашуршали. Личиками, правда, мы от цыганской житухи такой малёха почернели и тушками исхудали. Родня стенала. Времена в России тогда дикие были. Примерно как у вас в Калифорнии в свое время. И нас на зуб пару-тройку раз попробовать попытались. И с этим мы управились. Где отбились, где знакомствами прикрылись. Главное, выжили такие. Вот. И не выдержал дружбан мой Сёма испытания успехом. Как деньжата пошли, так и загулял он напропалую. Девки какие-то левые, кабаки, клабы, карты с цука. Втянулся он незаметно, и денег ему сразу не хватать стало. Короче, проматывал Сёма весь свой профит к известной маме. И стало напряжение между нами возникать и разрастаться. Чем дальше, тем больше. К концу мы уже не дружбаны были вовсе, а считай враги. Очень он мою долю хотел себе. В единоличное владение. А мне эти рестораны и прочие радости тела не интересны вовсе. Скучно мне всегда было под рестораном гулять. Но и с женщинами всерьёз у меня никак не вытанцовывалось. Всё какие-то не такие попадались. Так, на ночь другую. Ляпнет, бывало, пася под руку чушь какую, и всё. Пропал у меня к ней интерес до свидания, родная, типа прощай навеки. Как мама умерла, царствие ей небесное и земля пухом, так совсем я одинёхонек остался. Я больше в аэроклубе пропадал, в Елуторовске. С парнями познакомился там работавшими. Случилось мне и пару советов дельных им в трудный момент присоветовать. Так потихоньку за своего принимать стали. И летать у них начал. И Як-52, и Ан-2, и Як-12 полигонку освоил. И даже пилотские права получил на Як-18Т. Любительские. Всё, свободное время там и пропадал. Всё, подумывал, личный самолёт себе завести. Денег-то уже хватало. Только законы у нас в стране антилюдские какие-то. Эти депутаты-демократы напринимали. И иметь личный самолёт стало можно. А вот в небо вольно лететь в нём как-то нельзя. Всё больше незаконно как-то это выходит. Вот личную «Сесну» и не покупал я а ведь хотел но нет дельтаплан купил на нем и развлекался оно конечно игрушка но хоть сам себе хозяин вроде как бы небо жутко хотелось а на дельтике то в анапу на выходные не сгоняешь в море окунуться так и шли потихоньку годы постепенно а летом две тысячи пятого угодил я в москву по надобности Дела сделал к обеду и сидел в пивнухе какой-то на Новом Арбате, время убивал и пивком баловался. С Домодедова на Тюмень вылетает только ночью, некуда мне спешить. И вот в пивнухе-то то и завертелась вся эта история. Ближе к вечеру уже, подсели за соседний столик два мужичка. И промеж собой разговор затеяли, интересный у них разговор вышел, необычный. Возникли у парня по имени Андрей какие-то мутные разборки с борзатой московской. А некий Леонид Сергеевич ему новые горизонты открывал. Я и не подслушивал специально. Однако уши не заткнёшь ведь. Так кое-что доносилось. Особо когда они слегка градус приподняли, и речь их вольно потекла. Голоса погромче стали. Заинтересовала меня тема. Мало сказать, взволновала даже». Однако в разговор чужой встревать – последнее дело. Дождался я, пока Леонид Сергеевич, который соблазнитель типа, отлить отошел на минутку. Пиво есть пиво, куда от последствий денешься. Да и следом за ним отправился. Кстати, я и сам для процесса созрел уже совершенно. Сделали мы дела, стоим, застегиваемся. Тут я к нему и обратился. «Простите, говорю, Леонид Сергеевич, но невольно стал я свидетелем вашей беседы». Не подумайте дурного. Однако заинтересовал меня ваш разговор. И в связи с этим разрешите у вас визитку попросить. На будущее. Велика вероятность, что мне захочется вам деловой звонок сделать. Не возражаете? Да что уж теперь возражать. Держите вот, чего уж там. И много ли вы услышать успели? Я специально не вслушивался. Но вот про новые земли и порядки на них, простите, уловил. Извините, право, некрасиво вышло. «О, ничего. Надумаете позвонить? Звоните. Мы с вами отдельно побеседуем». И пошёл к себе за столик. И я немного погодя следом. Так вот, про места эти я и узнал. Хоть и не верил ни на грош. Очень уж необычным всё услышанное показалось. Невероятным. «Главное, я момент отправки парня этого, Андрея Алексеевича, уловил. И место». И решил приглядеть со стороны, как оно всё у него обернётся.